Вы слушали книгу Оксаны Пушкиной «Новые женские истории» Оксаны Пушкиной. Запись произведена на частном унитарном предприятии Звукотекс Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению, Минск, ноябрь 2005 год.